Глава шестнадцатая. Тем временем в кафе появился еще один посетитель. Я никак не могла сообразить, парень это или девушка. Фигура была облачена в серые мешковатые джинсы и серую же футболку оверсайз. Лицо закрывала медицинская маска. В последнее время они стали невероятно популярны и отпускаются не только аптеками в виде стандартной бело-голубой полосочки, но и разными модными домами. Сейчас я увидела какой-то необычный пиксельный принт из фиолетово-черных квадратов. Такой же красовался на бейсболке, которую незнакомец надвинул почти на глаза. Официантка, заметив нового клиента, поспешила к нему, но была остановлена его жестом. Видимо, парочка решила поговорить, а еда не имела для них большого значения. Я тоже вспомнила о цели своего визита, достала скетчбук и начала рисовать набережную – Время пролетело незаметно, я провела его с пользой. Заполнила два разворота и одну страницу. Знаете, почему, несмотря на замечательные камеры в смартфонах и различные приложения, позволяющие даже самому неискушенному дилетанту получать прекрасные снимки, люди не хотят ограничиваться фотографиями и толпами идут на курсы рисования. Изображения, сделанные собственной рукой, способны не только задокументировать локацию, но и пробудить в памяти эмоции, которые вы испытывали в тот момент, когда находились там. Если станет грустно, можно открыть альбомчик и вновь окунуться в приятные переживания. А! заорала официантка не своим голосом. Я обернулась и увидела, что она резко метнулась от столика где уже в одиночестве сидела Кити в центр террасы. Девушку зашатала, и она замерла на месте, но вопить не перестала, выкрикивая какие-то слова по-гречески. Из служебных помещений выбежали повара, уборщицы и другой персонал. Что случилось? Спросила дама в элегантном костюме с бейджиком, администратор Хелен. Официантка бессмысленно тыкала пальцем в Кити Кларк, которая странно полулежала на столешнице. Толстый повар с шикарными усами, словно сошедший с обложки какой-нибудь кулинарной книги, сердито прикрикнул на потерявшую разум девушку, и она принялась лепетать что-то на родном языке. Я осторожно приблизилась к Кити и тоже чуть не заорала, увидев искаженное судорогой лицо, и выпученные глаза без зрачков. «Звоните в скорую помощь!» потребовала я визгливым голосом. «Знаю, что у вас тут с этим проблема, но случай экстренный». «Она умерла», — заявил повар, окинув взглядом несчастную. «Нужно вызвать полицию». «Нет, скорую», — уперлась я. «Это может быть кома или еще что-то такое. Мы упустим время». «Да она холодная уже», — засопротивлялся толстяк, брезгливо трогая руку девушки. «И когда она успела остыть? Минут сорок назад с аппетитом лопала Гира. Скорее всего, у нее просто упала температура из-за какого-то приступа или отравления». Администратор, не обращая на меня внимания, уже беседовала по телефону с полицией. «Я плюнула и сама набрала 911. Прекрасно помню этот номер по одноименной передаче». Мне задали несколько вопросов и попросили подождать. Не скрою, больше всего на свете хотелось немедленно смыться отсюда. От подобного шага меня удерживали две вещи. Здесь наверняка установлены камеры слежения. Внезапное бегство в подобных обстоятельствах может побудить полицию к поискам. И еще мне было неловко бросать Кити. Не знаю, есть ли у нее при себе документы, Если нет, то родные не скоро узнают о происшествии. Вдруг ее дома ждут родители или дети, беспомощная бабушка или дедушка-инвалид. Я должна сообщить полиции ее имя, хотя перспектива общения с органами правопорядка очень пугала». Телефон, который я все еще сжимала в руке, внезапно зазвонил. Я вздрогнула и подняла трубку. «Ты где?» – спросила Мира. «Мы уже закончили тренировку и позавтракали». «Я в кафе. Тут Кити Кларк, приятельница Джоша. Мы вчера ее видели на видео, которое прислал Рудо. Она сидит за столиком, то ли живая, то ли мертвая. Сейчас приедет полиция». «Что? Ну-ка, подожди!» И сестра соединилась Через секунду мне уже перезвонил Эрик. «Я рядом. Сейчас подъеду к тебе вместе с адвокатом. Без него общаться с местной полицией нельзя». «Почему?» «Потому что это опасно, могут возникнуть большие неприятности. Если наряд приедет раньше, попроси дождаться юриста». «Но я ничего плохого не сделала, только хочу помочь установить личность девушки». «Стой там и помалкивай», — строго ответила Матониди и сбросил вызов. Я уселась обратно за свой столик, сложила скетчбук в сумку и уставилась на лежащую без движения китти. «Надеюсь, скорая приедет быстро». И правда, через пару минут у кафе припарковалась машина с надписью «Эмбьюленс». Из нее вышли крепкие парни с каталкой и девушка. Не теряя времени даром и не поговорив ни с кем из нас, они погрузили пострадавшую и собрались уходить. «Она жива?» – спросила я. «Что с ней?» «Все вопросы можно будет задать доктору», – ответила врач или медсестра. «Уж не знаю, кто здесь приезжает на вызовы». «Мы не ставим диагноз и не даем лекарств, только доставляем больного в госпиталь. Это вы нас вызвали?» «Да». «Есть ли у больной оплаченная страховка?» «Понятия не имею, мы с ней не знакомы. Куда вы ее отвезете?» «В хоспитал Эдкалвер-Сити», — коротко бросила девушка и уселась в микроавтобус. «Я записала название медучреждения в телефон, зная свою привычку забывать их». Я намерена чуть позднее справиться о здоровье Кити и принести ей что-нибудь. Понятия не имею об американских больницах. Может быть, там пациенту выдают халат, тапочки и все необходимое, а может быть и нет. Не же девчонки в неудобных шмотках и в уличной обуви. Через секунду у кафе притормозил джип Эрика. Он легко выскочил из высокого авто и быстро зашагал в мою сторону. Вслед за ним вышли двое мужчин в костюмах. Один худой и высокий, как палка, а другой, наоборот, круглый, словно пончик. «Успели!» — с облегчением констатировала Матониди. «Сейчас мой адвокат, мистер Неймар, объяснит тебе, как нужно себя вести». Пончик живо перевел фразу на английский. Палка вежливо кивнула. «Я постаралась максимально подробно изложить, как я здесь оказалась и откуда знаю Кити. Правда, последнее пришлось чуточку скорректировать». Джошуа Нильсон приходил в гости к Локсте. Там мы встретились. Поболтали за обедом. Он показал разные фото и видео. На них была мисс Кларк. Я узнала ее, когда увидела здесь. За ее столик села фигура неопределенного пола. В джинсах, просторной футболке, многоразовой медицинской маске и бейсболке с узором из черно-фиолетовых пикселов. Я плохо рассмотрела ее. Незнакомка или незнакомец — Отказалась от услуг официантки, просидела какое-то время рядом с Китти, а потом ушла. Но я не могу сказать, когда именно. Я пришла сюда рисовать и как раз делала наброски. «Предоставьте разговор с полицией мне, мисс», — ответил адвокат, выслушав мой сбивчивый рассказ. «А вот и они. Надеюсь, документы при вас?» «Конечно. Я не хожу без них по улицам чужого города», — заверила я. Подъехавший патруль выглядел точь-в-точь, точь, как в голливудских фильмах. Бравые мужчины средних лет, с суровыми лицами и в темных очках. Все как один жевали жвачку, мерно работая челюстями по часовой стрелке. Мистер Неймар выступил вперед и взял дело в свои руки. Мне лишь изредка давали возможность вставить слово. Я сразу же поняла, что таинственный собеседник Кити мало заинтересовал офицера, Услышав мою версию происходящего, он лениво записал все на бланк, а потом позвонил куда-то и, закончив разговор, сказал, «Мисс Кларк жива, находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Скажите, как давно она употребляет наркотики?» «Понятия не имею. Я никогда не общалась с ней лично. Просто видела фото и видео. И узнали в другой обстановке вживую», — прищурился полицейский. «Не сразу», — призналась я. «Со второго или третьего взгляда?» «Это сложно. Наверное, но я художник, у меня достаточно развито внимание. И вы не подходили к мисс Кларк, чтобы поздороваться?» «Конечно, нет. Зачем?» «Говорю же, мы не были представлены друг другу. Но вы называете ее Китти. Потому что Джошуа Нильсон, когда показывал снимки, говорил, «А это Кити Кларк. Я не знаю, как звучит ее полное имя». С какой целью он демонстрировал вам фотографии? Просто так, к слову приходилось, рассказывала разные истории и иллюстрировала их, поясняла коме, о чем идет речь. Вы употребляете наркотики? Нет. Можно посмотреть вашу сумку, мисс? Разумеется, пожал, я плечами раскрыла торбочку и стала вынимать оттуда вещи скетчбук, маркеры, лайнеры, пудреницу, расческу, мятные конфетки, зарядное устройство от смартфона, салфетки, дезинфектор для рук, пять разных ластиков, кошелек, упаковку липучих отрывных стикеров, календарик, документы, брелок в виде Патрика из мультфильма «Губка Боб», губную помаду, магнитик с надписью «Новолесинск. Город успеха», лак для ногтей, абразивную пилочку... По мере появления всего этого добра у мужчин вытягивались лица. И я их понимаю. Сумочка выглядит крошечной, а вмещают столько полезного. «Зачем ты таскаешь с собой гору барахла?» – изумился Эрик. «Особенно умиляют магнитики и брелок». Я отмахнулась. Представители сильного пола просто забывают о том, что сами имеют привычку набивать карманы и бардачок машины болтами, гайками, рыболовными крючками и подобным. «Могу я взглянуть на ваши рисунки, мисс?» спросил офицер. «Да, пожалуйста». «Все это вы нарисовали здесь, пока сидели в кафе?» «Конечно, смотрите, если вы встанете вот сюда, то увидите набережную такой, как я ее изобразила». «Значит, вы не дружили с мисс Кларк?» «Нет», устала отозвалась я, увидев, что беседа зашла на новый круг. «И проявили удивительную заботу о незнакомом человеке, Что вы подразумеваете под удивительной заботой? Вызвали скорую помощь, остались, чтобы сообщить имя пострадавшей. Я не могла поступить иначе. Подумала, что если у нее не окажется при себе паспорта или прав, родным не сразу сообщат о случившемся, они будут переживать? У мисс Кларк есть семья? Не знаю. Но вы только что сказали. Я просто предположила. Хорошо, сдался наконец офицер. Распишите здесь, и я не стану вас задерживать.